Глава 27 Замок. Впервые за долгое время я спала спокойно. Удивительно, но замок, чей бы он ни был, казался надежным и безопасным. Мы долго бродили по нему, выбирая место для сна. В результате Микаэль, Иннокентий и Алекс расположились прямо в гостиной на диванах. А нам уступили единственную спальню с огромной кроватью под бархатным балдахином. На ней мы устроились втроем, из последних сил перешептываясь и радуясь, что снова вместе. — В этом замке жил кто-то одинокий, — вдруг сказала Мелиса. Почему ты так считаешь? — удивилась Илана. — Спальня одна, — пожала плечами травница. — Ну и что? — возразила Илана. — Может, тут жила бездетная пара. «Мелисса права», — поддержал я подругу. «Здесь нет никаких милых сердцу безделушек. Все такое помпезное, но функциональное. Как будто здесь жил статусный мужчина. Причем не сейчас. Вряд ли в наше время так украшают кровати». «Вот про кровати точно», — поморщила Силана. «Аж в носу свербит». «Ты прямо как Алекс» — с его чувствительным носом. Хихикнула я. Нормальный у него нос! буркнула Мелиса. А шторы пыльные. Мы с Иланой понимающе переглянулись, блондинка уселась по-турецки, будто передумав спать. Рассказывай, приказала она. Мелиса сделала вид, что не понимает, о чем она. Илана закатила глаза и пояснила. Слепой бы не заметил, как ты на него смотришь а принимая во внимание Дашкина увлечение привлекательным магистром...» Я пихнула ее в бок, но подруга только хихикнула. «Алекс!» — вздохнула милиса мечтательно глядя куда-то вдаль. «Он такой... такой...» «Да поняли мы, поняли!» — перебила ее Илана. «Между вами что-то есть?» «Мы просто друзья!» Поспешила сообщить я, увидев, что травница со смущением смотрит в мою сторону. милиса с облегчением выдохнула. «Мне кажется», — улыбнулась она, — «что я ему симпатична. Правда, он ничего такого не говорил, но...» «Мне тоже так кажется», — поддержала я подругу. «А еще мне кажется, что кто-то благосклонно смотрит на ботаника». «Вот еще», — возмутилась Илана, но щеки у нее покраснели. И вообще, давайте уже спать. Мелиса мне хитро подмигнула, а потом мы замотались в покрывало и провалились в сон. Утром нас разбудил Алекс. Оказалось, что, в отличие от нас, парни установили дежурство и внимательно следили за тем, чтобы в замок никто не пробрался. К счастью, гости нам на голову не свалились, да и за окнами было тихо. Зато на столе прибавилось еды, явно свежей. Скатерть самобранка какая-то, восхитилась я. Интересно, откуда здесь это все? Есть у меня одна мысль, хмуро ответил Алекс. Не притронувшись к пирогам, стихийник закрыл глаза и зашептал заклинание. Слова были незнакомыми, но мне показалось, что он кого-то зовет. Вот только кого? Алекс все не замолкал, а мы, повинуясь неясному порыву,. Сбились в кучу и взялись за руки. Ничего не происходило, пока стихийник не открыл глаза и не выкрикнул завершающее Видос! В комнате что-то замерцало, а уже через несколько мгновений перед нами возникли два призрака. Прижав руки к пышной груди, укоризненно качала головой полноватая женщина в старомодном чепце и кружевном передничке. На ней было голубое платье до щиколоток, Некогда русые волосы заплетены в причудливые крендельки, едва выглядывающие из-под чепца. У женщины были добрые глаза, от которых лучиками разбегались морщинки. Значит, в жизни она была улыбчивой. Вторым призраком оказался статный пожилой господин в черном фраке и белой манишке, в черных же брюках, заправленных в блестящие сапоги. На голове господина угнездился высоченный цилиндр, а сухощавое суровое лицо украшали завивающиеся на концах усы и острая бородка. — Вас извиняет лишь то, что вы гости моего внука, — надменно произнес призрак. — Так бесцеремонно потревожить покой хозяев дома. — Благодарим за гостеприимство, милостивый господин, — церемонно склонил голову Алекс. Я удивилась, он как будто вмиг настроился на эту эпоху, из которой мы выдернули призрака. Можем ли мы и дальше рассчитывать на столь же теплый прием? Видите ли, мы оказались здесь внезапно и не имели чести быть представленными вам. Алекс Канован, к вашим услугам. — Не из тех ли самых Канованов, что... — Так и есть, — перебил его Ал. Я думала, призрак возмутится, но он неожиданно кивнул. «Большая честь!» — улыбнулся призрак. «Модиер Нойс». «Моя горничная Лавита». Женщина в чипце присела в реверансе прямо в воздухе. «А ваши спутники?» Алекс поочередно представил каждого из нас. Когда он дошел до Микаэля, Лавита посмотрела на него с каким-то особенным теплом — Видимо, она прекрасно понимала, в кома осела добрая часть приготовленной ей еды. «А это Дарья Лужина», — показал Ал на меня. Лицо Мадиера будто замерло, а Лавита охнула и прижала ладони к рту. Она испуганно взглянула на своего господина. Тот, казалось, побелел еще сильнее. Он подлетел ко мне и прошептал «Мой внук жив». «Почему он спросил именно меня?» «Я же даже не знаю, о ком он говорит. Только догадываюсь». Сердце кольнуло от плохого предчувствия. «Имя вашего внука?» «Эйдар». «Эйдар Ридан». Будто кто-то забрал из моих легких весь воздух. «Эйдар». Я слышала, что меня о чем-то спрашивают, но подтверждение моих собственных мыслей настолько меня оглушило, что я не разбирала слов. За своими метаниями и недоверием я, возможно, упустила возможность. Я ведь действительно не знаю, жив ли он, а Идар выходит, рискуя собой, отправил меня туда, где был уверен, что я буду в безопасности. И это не было случайным решением. Магистру, несомненно, требовалось время для того, чтобы подготовить золотые стрелки, поставить у Навести морок на дворец. Он беспокоился обо мне, а я. Из глаз потекли слезы. Я видела, как закрыла глаза призрачными руками Лавита, стиснула зубы Мадиер и с трудом выдавила. Я не знаю, господин Нойс. Лицо призрака разгладилось, и он неожиданно улыбнулся. Девочка моя, не следует хоронить моего внука раньше времени. «Ты не знаешь? Стало быть, есть шанс, что он жив Лавита. Он обратился к приходящей в себя молчаливой горничной. «Позаботься о том, чтобы нашим гостям было комфортно. Пусть время в ожидании Эйдара пройдет в спокойствии». «Я не могу», — прошептала я. «Даша?» Легко коснулся моей руки Алекс, и я повернулась к нему. «Ал, прости», — вздохнула я, — «я не могу просто сидеть и ждать. Я чувствую себя предательницей. Я сомневалась в нем, когда он спасал мою жизнь. Я должна хотя бы попытаться узнать, что с ним». «Даша», — начал было Алекс, но его прервал тихий голос Мадиера, — «мой внук в тебе не ошибся. И все-таки прежде, чем ты покинешь мой дом...» Позволь рассказать тебе одну историю. Возможно, она поможет тебе. Несказанные слова повисли в воздухе. Поможет мне спасти Эйдара, если еще не поздно. Я кивнула и вместе с остальными отправилась в гостиную, где расторопная Лавита сервировала стол.